Семен хроника. Виктор Сергеев пригласил Андрея на эпизодическую роль в свой фильм Шизофрения. В группе директор картины, художник-постановщик, оператор. Сергеев представил молодого артиста Краско и перечислил присутствующих. В уголке сидел Саша Абдулов, исполнитель главной роли. Представлять его, сверхпопулярного, видимо, и в голову не приходило. Но Андрей именно на него кивнул. А это кто? Бася. Юлия Ивановна Краско, доченька. 15 февраля 1970 года. Звонят из театра. Иван Иванович, можно? Юля. А он на работе. На работе его нет, Юля. Ну, значит, он еще бежит. Через две минуты запахавшийся Иван Иванович вбегает на репетицию. 26 марта 1970 года бабуля купила внучке платье. Юлия развернула обновку. «Ой, папа будет счастлив!» В этом же возрасте, 3-4 года, Пришла Юля с мамой в театр. Идет принц и нищий. В перерыве между сценами я спускаюсь в вестибюль в костюме и гриме Майлса Гендена. Издалека кликаю «Доченька, я иду, Юля, стоп-стоп по ступенькам навстречу папе». Выбегаю радостно и думаю «Вот удивлю ребенка, колет, ботфорты». Вид Дон Кихота, усы, бородка Увидела все это моя Бася Остановилась в испуге и назад пятится Мама ее подхватила, обидно мне стало Гуленька, это же я, папа твой А у нее слезы градом И тут Кира спрашивает Юля, а кто это? Емой ребёнок рыдая выдавливает: "Дядя Ваня". Потом спрашивает моя бася: "Папа, кого ты играешь в принца нищим?" Майлс Евгений на доченька: "Нет, ты лучше Луначарского играй. Я его больше люблю". Как-то в выходной остались мы дома с басей одни. Мне надо было переписать роль. Попросил дочь поиграть со своей куклой Мариной. Уже через несколько секунд ребёнок стоял рядом со мной, заглядывая в блокнотик, куда я вписывал текст роли. Юля поинтересовалась: "Зачем я это делаю? Так мне легче запоминать наизусть. А зачем надо наизусть?" "Юленька, ты мне мешаешь. Мы же договорились." Вот, пойди, спросить нельзя. Отошла снова к своей кукле. Вот, Мариночка, никому мы не нужны. Мне смешно. Мне очень нравится эта мудрая непо годам старушка, но она меня отвлекает. Юлия, если ты думаешь, что я не слышу, то ошибаешься. Господи, я же не тебе говорю. Логика убийственна. Пауза. Мне трудно сосредоточиться, и любопытно, что же будет дальше. Старушка по вздыхала, искоса поглядывая на меня. Не может быть, чтобы папа о ней забыл. Куда там? Все мои локаторы настроены на любимицу. Однако маскируюсь со всем доступным мне умением. Но когда доченька так по-матерински пожалела куклу... Ой, Мариночка, платье-то у нас какое старое. Надо папе сказать, чтобы с большой получки новое купил. Я не выдержал, фыркнул... Юля тут же прыгнула ко мне на колени, глазёнки счастливые, хитрые: "Папочка, если бы ты знал, как мне одной скучно, роди мне, пожалуйста, котёночка. Папа, расскажи мне про гамлика. Может быть, про гамлита, доченька? Нет, лучше про сыночка, про гамлика". Юля: "Папа, Какая у нас семья? Четверо доченька. Как это? Ну как? Ты же умеешь считать? Смотри, на пальцах показываю: мизинец Юленька, безымянный Андрей, средний папа, указательный мама, а большой к ладошке пригнул, чтобы он не путал счёт. А Юля именно про него и спрашивает. А это кто? Ксения Николаевна Краско, внучка Ксюша говорит Дедушка моет меня ласково и щекотно А бабушка, как старую грязную тряпку Приговор Тороплюсь на репетицию Внучка вертится под ногами Задает нелепые вопросы, я не выдерживаю Ксения Николаевна Краско, внучка А это официальное обращение верный признак того, что дед сердится. Угомонись. И ребёнок угоманивается, смотрит на меня пристально. А ты, дедушка, не такой уж и добрый. Колыбельная. Старый что малый, дружба у нас с кукушкой крепкая дружба. Мама, например, против того, что внучка спит с дедом. Мешает она тебе крутиться во сне, как юла. Но мне ведь это не помеха. Сплю я чутко, ловлю каждый вздох любимицы. Засыпает она под моё чтение. Вообще деда почитай утром и вечером. Это ритуал, непременное условие покоя в доме, стабильности в детской душе. Нам с Гулей это в радость, и всем хорошо. Однажды возвращаюсь из театра поздно, стараюсь потише, однако: "Деда, почитай!" Лукавый шёпот из детской комнаты свидетельствует, тебя ждут. "Боже мой, внученька, ты давно спать должна". "Что же это, бабушка? Да тише ты". Она телевизор смотрит. А у меня банкет был. И я пьяненький всё равно почитай. Дальше всё по схеме. Читаю продолжение начатой вчера книжки, потом как могу, баюкаю детитка. Ксюша обожает, чтобы колыбельная звучала не абстрактно, а ещё лучше, чтобы было смешно. Юшка, конечно, про неё, Ксюшеньку лично. Баю-баюшки, бай-бай, спи, родная, засыпай, Глазки крепко закрывай, и хитрюшка не моргай, Дед все видит, ай-яй-яй. Ай, ай. В таком примерно духе под мурлыканье деда засыпает малышка. А утром, чуть заслышав, что я проснулся в стенку, Тук-тук-тук, условным нашим сигналом, Тут же получает ответ и бегом к деду под одеяло. И, разумеется, неизбежное. Почитай. И в этот раз набанкетившийся дедушка постарался все исполнить. Ребенок уснул. Подробностей, признаться, я не запомнил. Спать упал замертво. Утром надо было с позаранку на халтурку. Ксюша сладко спала, и будильник мой ее не потревожил. Прихожу вечером в обычное время, и первое, что слышу от своей гуси: "Деда, ты сегодня не пьяный? Такого коварства от любимого чада я не ожидал". В целях воспитания и восстановления справедливости начинаю лекцию. Ксения, во-первых, вчера я вернулся не пьяный, а пьяненький. Это большая разница. Неважно, Сегодня будешь читать нормально? Ксюше было лет пять. Деда, я замуж хочу. М-м-м. Давно пора, отвечаю. А объект есть? А? Ну, жених. Ксюша сокровенно. Конечно. А кто, если не секрет? Да ты, деда. Вот так раз. А как же бабушка? Глупый, мы ей не скажем. Дима Яковлев, племянник мой, 6 лет спокойно смотрел дорогу домой. Телефильм Юлиана Панича и Славы Виноградова. Я играл польского офицера-националиста, кредо которого ни швабам, ни русским. Но его отряд постепенно переходит на советскую сторону. И гордый дзядык стреляет себе в сердце. Димка, увидев это, дико закричал: "Дядя Ваня, дурак!" Успокоить мальчишку не могли ни уговоры, что это дзядык, а не дядя Ваня, не сладости. истерика кончилась внезапно. Я вернулся из театра, и на шею мне кинулся Митька: "Дядя Ванечка, ты жив, ты жив!" Пожалуй, это была Лучшая рецензия в моей жизни. Как слышится, так не пишется. Ярослав, другой мой племянник, будучи учеником второго класса, пишет домашнее сочинение на тему «Как я провел праздник». Мама Тома проверяет, и диву дается, что ошибок почти нет. Слегка по части русского языка не сказать, чтобы был твёрд. В глубинах познания плавал от двойки до тройки и обратно. А тут -плоть до запятых. Мы с мамой, тётей Кирой и сестрёнкой Юлей посмотрели на Неве военные корабли. Потом пошли в музей археологии, посмотрели изделия из глины, фарфора, стекла, фаянса и гипса. Вот тут мама Тома особенно порадовалась за бедные Запеты, правильно расставленные Ярославом самостоятельно и стало быть совершенно сознательно. Потом мы пообедали и пошли в кино. Мы смотрели фильм Конец императору Тайги. Мама Тома подчеркнула первую ошибку. Надо писать императора. Я обалдела. Потому что дальше было написано: там играет мой дядя, артист Иван Иванович Кроско. Славик взмолилась мама Тома: "Как можно? Ты же знаешь, что твоего дядю зовут Иван. Иван. Ты слышишь, здесь буква И. Эх, мама, не знаешь ты правила. Это слышится И а пишется «е». Почему Ярослав написал «кро-ско» остается загадкой до сих пор. Иван и Федор Смотрю на младших детей своих и диву даюсь. Ваня, Вылет и Андрюшка к семи годам. И родились они в августе, Андрюша 10-го, Ивану 12-го как раз семь будет. Что-то словно повторяется, не специально, а по судьбе. Воспитывали Андрея мама Кира и бабуля, Мария Александровна. Папа, как известно, погряз в собственном профессиональном становлении, сначала в театральном институте с утра до ночи, потом в БДТ, теперь у мамы Наталии И бабы Гали, Ванечка вскрываемым, конечно, но в фаворите, что понятно. Первенец, да и он душевно к ним ближе, Федя больше папин. Не зря, видимо, говорят, сотворил себе отец копию. Старший то ли чувствовал, ведь они такие чуткие, помоложе был, ревновал. Нет-нет, да и поймаешь на себе взгляд Ванин. Внимательный, неспокойный. Потом ты уж убедился, что папа одинаково относится к своим мужикам. Только, Ваня, ты старший, поэтому отвечаешь первым. Натворили что вместе? Виноват ты. Тем более подрались. Здесь-то и вопросов нет. Да, Федя, знаешь, как мне двинул. А кто начал? Он ответил. Наверно. А точно. Не помню, мы играли дружно? Ну да. А потом Феде не понравилось. Что? Да я его башню разрушил. Зачем? Она на пути стояла, я дорогу строил. Брат мой, враг мой. То не разлий вода, то ну мудрить, парни. прямо на глазах не дай бог кто Фёдора обидит на улице или в садике Ваня за брата горой обе моей тёщи баба Галя законная а сестра её Людмила Дмитриевна так сказать гражданская поругивают родители мол балуете внуков игрушек столько нельзя покупать Объективно, конечно, купаются ребятишки в маминой папиной любви и нежности, но от этого и строгость бывает. Нам с мамой Наташей нужны сыновья хорошие, а жарство бывает разное. Главное, чтобы из них выросли порядочные люди. К тому обман, ложь наказуемы. Беспощадна грубость пресекаем. скверно словеискоряем, не запретом разъясняем, почему это плохо. Так что и на слепых бывает, раз не понимаете головой, может быть через другое место дойдёт. Они всё понимают и между прочим вину свою чувствуют. И после наказания только по делу больше к родителям льнут. Думаю, Справедливость существует в самой природе. Наташа чуть ли не с момента рождения ребят фиксировала их чудесные проявления. Вот Ванечка улыбнулся, мамочку узнаёт по звуку и запаху, зубки пошли и так далее. Потом Федя, а уж первые словечки, жили мы тогда в центре, недалеко от Невы. Корабли у Вани были бля-бли, Петропавловка — тропопаловка. Не выговаривал букву «Л» и решил отвести от себя ответ за шалость. «Смотри, папа, что кикимора надевого!» «Вот это безобразие на обоих!» «По-моему, сынок, это кто-то другой начирикал». «Не-е-е, кикимора!» А она что, здесь в комнате живёт? Нет, в бовоте. Где это? Не понимаю. Ну, в бовоте. Бовот это такое. Может быть, ты неправильно говоришь? Не могу я правильно. А я не понимаю, где это в бовоте. А ты, папа, можешь правильно сказать? Конечно, в болоте. Ну вот, там она и живёт. <смех> Объе горел папу. Ашёл ему четвёртый год. Новое жильё в весёлом посёлке. В том же возрасте не одобрил. Ну и чего тут хорошего? Даже комаров нет. Люди голые спят. Около 3 лет, бабушка. Ваня, что это на полу? Изум Зачем? Ну, чтобы я не ел. Помогал папе по столярному делу. Приходит на кухню, руки чёрные, сам печальный. На мамино: "Что случилось?" предельно честно. Гвоздики просыпал. И что сказал папа? "Собирай". А ты: "Не хочу". А папа пошёл вон. На улице погуляли с папой. Бабушка, я всё обрызгал штаны и даже рукавчик. Чем же? До да лужами. А то Федю толкнул. Тот шлёпнулся, рывёт. Мама пожалела маленького, поцеловала. Не плачь, я тебя очень люблю, Ваня. Кому сейчас сказала? Феденьке, конечно. И мне не забудь. Федя В три года на бабушкино замечание «За столом так нельзя!» «Мне твои советы не нужны!» «Выговариваю, Федор, прекрати, перестань, говорю тебе, а то возьму тебя на абордаж». «Куда? На абордаж!» «Не хочу на твой мордаш!» Согласитесь, смешно, когда четырехлетний карапуз Стаф с горшка заявляет: Я к вашим услугам. У Фёдора явные актёрские задатки. На даче у верстака. Папа, я твой помощник? Конечно, сынок. Значит, я должен звать тебя дядя Ваня? Федя строго. Папа, где Голсок? А кто тебе сказал, что он в спальне? Мама. Не, сынок, горшок в ванной, Федя вздохнул. Мама совсем сдулела. Фёдор позавтракал. Спасибо за качество, бабушка Люда, а за количество ну уж нет. Дети пошли играть. Ваня собрал парк машин. Федя, что ли ты хочешь со мной поделиться? Ваня. Не знаю пока. Дети уходят в садик. Федя. Ваня, ты папу поцеловал? Да, он поцеловал мой кулак. Зачем? Да раз уж жизнь такая. Фёдор дурно настроен, не хочет идти в садик. Заявился к папе в спальню в 7:30 утра. Папа. Я тебя не люблю и маму не люблю. Да ну вас. Ну что же делать, сынок? Давай хоть обнимемся. И Федя со всех ног кидается к папе и целует, целует. Федя, папа мой окулёнки. А мама кто? Окулиха, а папа окулист? Федя, помирись с мамой. Да мне не надо пока.